69. -е. Я со свиньей сидеть не буду. Денис голоса не понижает. альберта подталкивает его к калитке. Сказал мадам Мартен, что домой понадобилось. Согласился взять Марго и понял, что русского друга надо срочно эвакуировать. Денис, я тебе все объясню. Нечего объяснять? Какая к чертям свинья? Мы в Испанию едем. альберта убегает вперед, чтобы Денис еще чего-нибудь не сказал. Кто знает, каковы слуховые возможности у мадам Мартен? «Эй, меня подождите!» — кричит Марина с порога. И когда все оказались на кухне, она решила, что мы сюда приехали на Новый год. В эту дыру? Денис, сунув руки в карманы, прохаживается из угла в угол. Альберто опускается на лавку. И лавку, и стол сделал своими руками, хоть бы кто похвалил. А как дырой называть? Единственное место на земле, где он свил гнездо, это, пожалуйста. Воробушек, а если сказать, что мы бы рады выручить, но едем в Сарагоссу? Тебе же маму повидать надо. Это Марина. альберт встал, сел. Я не могу. Не могу признаться, что мама в Испании. И давно она от французского правосудия скрывается. Не смешно, Корто. Отмахивается Марина. Воробушек, того гляди, расхочет путешествовать в компании типа, который не умеет ни общаться, ни идти на компромисс. Воробушек трёт пальцем след от горячей чашки на столе. Денис останавливается. Шкафчик сам смастерил? Сам. Все сам. Вот, например, Альберто, давай я возьму твою машину, а ты со свиньей посидишь. Неловкая пауза. Денис взрывается смехом, Отводит глаза. Я уже обещал маме. Она ждет. Денис мрачнеет. То есть я буду сидеть в дыре с свиньей, а ты поедешь развлекаться? Марина дует губы. Корто, опять я да я. Альберто уныло пялится в окно. Кто же думал, что так все повернется? Глупее некуда. Но не мог он отказать мадам Мартен, и оправдываться желания нет. Всю жизнь оправдывался перед всеми. Хватит? Денис без спроса идет осматривать дом. Альберто возвращается к пятно на столе. «Вывести можно. Подраешь кусочком пробки в смученном скипидаре, и стол как новенький. Но это пятно выводить не хочется». «Альберто, что же делать?» — вздыхает Марина. «Пожал плечами. Невозможно отказать, мадам Мартен. Невозможно и все». «Воробушек, тут очень хорошо». Воздух, тишина, но так хотелось в Испанию. Там апельсины на деревьях. Я никогда не видела апельсины на деревьях, да еще и зимой. В дальней комнате раздается грохот. Черт! И вспоминается. Вероника забывала, что в кладовке стоит швабра. Насадку со щетиной купил, а ручку сам выточил из массивного дерева. И эта швабра рушилась ей под ноги, а она вскрикивала и отпрыгивала. Черт! Нет, Вероники. но есть дом. И деревце за окном, раздетое ветром, и соседка, у которой можно продегустировать трюфели, и стол с белым ободком от горячей чашки, и своенравная швабра. Именно здесь хочется жить, бродить по полю, что начинается за домом, слушать собачий перебрёх, крутить головы придорожным подсолнухом. Альберту, два года он уже глотает пыль в городе добровольный заложник интернета никак суженую не найдет иногда кажется любая сошла бы лишь бы не была стервой не искала кого покруче ну и чтобы того фигура и ребенок Альберто. или хотя бы просто с ребенком бог с ней с фигурой воробушек очнулся а я в обушек слушай давай марго возьмем с собой в испанию марина Мадам Мартен ни за что не согласится. Это же трюфельная свинья. Она на вес золота. Ее с детства дрессировали. Воробушек, а мы не скажем? В кухню входит Денис. Ага, а если она слиняет? Хотя отличная идея. Поехали со свиньей. Альбертов вздохнул. Не умел он отказывать.